Глава 19: Человек против чудовища. Охваченный ужасом, Брайан прыгал, цеплялся и свешивался, спускаясь по крутому склону. Усиливающееся волнение на реке говорило ему, что чудовище со страшной скоростью приближается по течению. Когда он почти добрался до террасы, вершины деревьев на время закрыли ему реку но волны, катившиеся по пруду и плескавшиеся о скалы ниже и старой, были доказательством того, что пожиратель обогнул поворот. Обрайн был в нескольких футах над девушкой, когда показалась отвратительная слепая голова ящера. Она на 10 или 15 футов поднималась над водой, и там, где змеиная шея разрезала поверхность, вода вскипала в белой пене. Гигантское змеиное тело выплескивало воду из русла и на огромной скорости титаническими изгибами продвигалось вперед. Повернувшись и прыгнув выше по склону, О'Брайен успел бы подняться туда, где его не достала бы змеиная голова. Отвращение к слепому чудовищу и ужас могли бы заставить его в страхе убегать. Только под ним и Стара смотрела вверх, И радостно плакала, потому что он пришел спасти ее. Прибой бросал на скалу пену, покрывавшую ее ноги. Но приближающегося пожирателя она не видела. Взгляд ее не отрывался от спасителя. Он крикнул ей, чтобы она ушла в глубину трещины, и она торопливо повиновалась. Голова ящера уже вздымалась в дальнем конце пруда. С кинжалом в руке. Обрайн спрыгнул с последнего выступа над старой и разрезал веревку из сыромятной кожи на ее ноге. Волна обрушилась на карниз, накрыв его и девушку. Голова ящера метнулась вперед. Обрайн едва успел скрыться в узком отверстии, толкая перед собой девушку, пока она не застряла между стенами. Места было мало. Как ни старался, Обрайн, дальше, чем на три фута, отодвинуться от входа в щель он не смог. Когда он повернул голову, чтобы оглянуться через плечо, грубая морда чудовища ударилась о края щели с такой силой, что разнесла бы все не столь прочное, как твердый камень. На мгновение О'Брайен увидел жесткую и твердую, как кость, шкуру. Дрожащий, вспотевший от ужаса маленький человек в промежутке между огромными желтыми клыками увидел черную яму гигантской пасти и черный туннель глотки из глотки пахнуло с мрадом разложения от этого запаха у брайена едва не вырвало он чувствовал что и старое села насколько позволяли края ущелья девушка упала в обморок Очевидно, у слепого чудовища был большой опыт знакомства с этой трещиной. На этот раз жертва не потеряла сознание и не прыгнула в пещерообразную пасть, подгоняемую слепым ужасом. Немного погодя, ящер изогнул чешуйчатую голову и начал скрести передними клыками камень вдоль края отверстия. Он пытался нащупать привязанную ногу жертвы, к чему привык. Вероятно, впервые в его многолетнем опыте нога жертвы не торчала из щели, и он не мог схватить ее чудовищными кривыми зубами. Но гигантская рептилия чувствовала запах или каким-то другим способом ощущала присутствие добычи в ущелье. Не найдя выступающие ноги, она повернула голову и попыталась всунуть в трещину зубы. Конец одного огромного клыка оказался так близко от спины у Брайна, что коснулся его алого охотничьего плаща. Если бы зуб не был тупым и плащ не соскользнул с него, чудовище могло бы вытащить американца из трещины. От ужаса у него застучали зубы и подогнулись колени. Он еще плотнее прижался к бесчувственному телу и старой. «Один, два, три раза!» Пожиратель пытался вытащить своими кривыми клыками добычу из расселенной, и дважды клыки касались у Брайена. Его спас только гигантский размер челюсти ящера, который помешал просунуть ее в отверстие. Потерпев неудачу в попытках добраться до дрожащей съежившейся добычи, рассерженный пожиратель издал шипящий подобный сирене рев. В узкой трещине, на расстоянии вытянутой руки от зияющей пасти, О'Брайен был почти оглушен этим громовым звуком. Если бы его челюсть не отвисла, а рот не был разинут в ужасе, сотрясение от этого крика могло бы разорвать его барабанные перепонки. Безумный страх заставил бы большинство людей упасть в ожидающую пасть чудовища. У Брайан не упал в нее, хотя в голове у него все мешалось от этого громогласного рева, и гнусное дыхание вызывало тошноту и головокружение. Одним из свойств его кельтской натуры была агрессивная реакция на страх. Как невелик был его ужас, неудачные попытки пожирать или схватить его дали ему время прийти в себя. Неожиданный приступ безумной ярости заставил кровь прилить к побледневшему лицу и мозгу и прекратить головокружение. Гневная воля заставила напрячься все нервы и мышцы тела. Единым резким движением он повернул в сторону отверстия и просунулся мимо ороговевшего конца нижней челюсти пожирателя. Над ним нависла верхняя челюсть. Прежде чем чудовище смогло пошевелиться, В черное небо разинутой пасти устремился поток пуль со стальными наконечниками. Но как ни быстро нажимал Убрайен на курок, только три пули ударили роговую поверхность, и чудовищная голова с невероятной скоростью отдернулась. Четвертая пуля отскочила от одного из задних клыков верхней челюсти. То, что последовало заставило у Брайна глубже втиснуться в трещину. Жар ярости сменился холодом ужаса. Голова ящера билась, она ударилась о деревья на берегу пруда и переломила их вершины, как тонкие прутики. Голова и шея поднялись высоко и откинулись назад, упав на противоположную сторону пруда. Орговевшая морда с закрытой пастью, сотрясла джунгли, как камень, упавший с вершины утеса. Голова мгновенно повернулась и вонзила клыки в судорожно дергающееся тело. Сквозь плеск, хлынувший на берег воды, и рев водопадов послышался хруст чешуй и костей. Голова с поразительной силой и быстротой наносила новые ужасные удары по сторонам, И поначалу пруда. Она действовала как мощный таран, приводимый в движение электричеством. Снова и снова билась она о камне, пока челюсти и морда не превратились в бесформенную массу. Истина проникла в ошеломленную и затуманенную голову у Брайана. Одна или несколько пуль пробили костные небы пасти ящера и попали в его змеиный мозг. Чудовище бьется в предсмертной агонии. Как у обезглавленной черепахи, нервные ганглии и вторичные, дополнительные мозговые узлы продолжают функционировать, хотя их больше не контролирует центральный мозг. Точно так же бьется в конвульсиях змея с простреленной головой. Только эти судороги чудовищного масштаба. Судорожные движения огромного змеиного тела поднимали пенную воду высоко над прудом. Волна за волной заливали тесную расселину, пока Убрайен наполовину не задохнулся. Но, наконец, рывок бесчувственной шеи чудовища назад заставил следовать за шеей все тело. То ли случайно, то ли по привычке, приобретенные за сотни лет нервными ганглиями, Длинное тело продолжало поворачиваться в пруду, пока изуродованное тело не попало в течение реки. Судорожные удары бесформенной головы потеряли свою чудовищную силу. Теперь они поднимали воду с обеих сторон только на несколько футов. Извивающееся тело чудовища двинулось по течению. Как и голова, оно перестало судорожно дергаться. Однако в реке последние судороги вместе с течением продолжали нести тело. Как страшный кошмар, оно исчезло за первым поворотом, оставив у Брайана дрожащим и глядящим широко раскрытыми глазами. Несколько долгих моментов он продолжал смотреть на покрытый пеной пруд, на сваленные деревья и на волны, поднятые движениями хвоста умирающего чудовища. Наконец в его сознание проникло низкое гудение. Он начал выходить из ошеломленного состояния. Пожиратель погиб. Он убил чудовище, эту гигантскую рептилию с крошечным мозгом в бронированной голове пожиратель погиб он спасся от безглазового ящера ужаса ирема кто то зовет его кто то за ним стонет и Стар. это и Стар. она не умерла пожиратель погиб а не обувь безопасности он спас ее но эти дьяволы что притащили ее вниз в пропасть Что если они снова спустятся к террасе?» При этой мысли Убраин выбрался из расселины и посмотрел наверх. Увидел высоко на стене ущелья обезьяноподобные фигуры, но ближе к моноплану никого не видно. И стара перестала стонать. Убраин повернулся, чтобы вытащить ее из трещины. Девушка не смотрела в сторону отверстия и была так слаба, что не могла помочь ему вытащить ее из узкого места, в котором застряла. Торопливо, но с нежной осторожностью он поднял ее и высвободил, умудрившись не поранить о грубый камень. Когда он, наконец, вытащил непришедшую еще в себя девушку, он отнес ее туда, где пенилась вода с самого нижнего водопада. Здесь он постоял под брызгами, Пока он самый и старо, не отмылись от слизистой грязной воды, которую плескал на них пожиратель. Очищающая чистота и прохлада воды постепенно оживили девушку. Она вышла из оцепенения страха, в которое ее повергло присутствие пожирателя. Она была в синяках, но Убрайн обрадовался, увидев, что серьезных повреждений нет но одиды очень осторожно и уважительно обращались с пленницей, потому что та, которую приносят в жертву, в их глазах священна. Как только она пришла в себя, девушка с благодарностью посмотрела на озабоченное лицо у Брайана. Прежде чем опомнился, он поднял ее на руки и нежно поцеловал. Подбодренной его нежностью, она спрятала покрасневшее лицо у него на плече, а он погладил ее по растрепанной голове и стал шептать нежные слова, которые заглушались громом водопада. В скромности, которую не преодолело ни нападение пожирателя, ни ее глубокая благодарность, и стара попыталась отстраниться. Обрайн крепко держал ее и кричал ей на ухо слова любви. Он просил ее стать его султаншей. Она что-то протестующе крикнула. И в гуле водопада он разобрал только слова «тигра» и «жена». В ответ он поклялся, что удалит колдунью жрицу-пожирателя и возьмет султан и стару, даже если придется сразиться со всеми валитами Тем не менее девушка продолжала пытаться избежать его внимания и уйти из его объятий. Он поднял ее подбородок и попробовал заглянуть ей в глаза. Шелковые ясницы скрывали ее мягкий взгляд. «Как это, любимая!» — воскликнул он. «Я вырвал тебя из пасти самого пожирателя, но ты отказываешься от меня, когда я предлагаю любовь и законный брак. Не опасайся за жертвоприношение цветка. Я дам тебе время найти и обучить девушку» который займет твое место богине жрицы. Девушка глубоко вздохнула и подчинилась его объятиям. «Повелитель воздуха», — ответила она, — «ты спас меня от ужасной смерти. Кто я такая, чтобы отказывать тебе в твоем желании?» «Ты станешь моей султаншей», — взмолился О'Брайен. Он поцеловал нежные губы, которые она больше не отворачивала и поддерживал ее, помогая идти по террасе.